Глава 555. Переворот на небесах. Часть 1. И все это произошло очень быстро. Руна из трех черт сформировалась, пока я у Сисю и стояла, вытрячив глаза в растерянности. Как только руна появилась, сила бессмертных в теле Ванрине сама по себе пришла в движение. Она потекла по его пальцу, впитываясь прямо в руну. Если смотреть на три черты этой руны по отдельности, то в них не было ничего необычного. Но сейчас... После того, как Ван Рин нарисовал одну черту за другой, у него возникло ощущение чего-то прекрасного и совершенного, как будто они несут в себе какой-то отпечаток небесного Дао. Рона засветилась золотым светом, который осветил с собой пространство на 10 тысяч жан вокруг. На платформе клубились потоки чёрной ци ограничений, однако, освещённые золотым сиянием, они начали постепенно исчезать. Я у Си -Си очень испугалась. На её лице отразилась целая гамма чувств, Хоть она раньше и приходила сюда неоднократно, однако каждый раз она экономила время и не хотела, чтобы эти каменные статуи путались у неё под ногами и задерживали её. С помощью подаренной ей отцом печёте кровавого нефрита и довольно хитрой техники она пробиралась мимо них. Хоть она и обращала внимание на золотые руны, и некогда сама их рисовала, однако из-за того, что она никогда не разрушила эти статуи, у неё не было и возможности подобного на в эту минуту поглотить руны каменных статуй. С смертных вошла внутрь руны, и указательный палец Ван Риня внезапно замер в воздухе. Ван Ринь хоть и сумел сохранить спокойное выражение лица, однако весьма отчётливо ощутил, что если он не сможет нарисовать четвёртую черту, совершенство этой руны будет разрушено, и она даже распадётся. Ван Ринь не мог произвольно нарисовать четвёртую линию. Сверкнув глазами, он указал пальцем на руну, затем резко развернулся и щёлзнул пальцами, и руна стремительно полетела на Яосисюэ. Та изменилась в лице и принялась отступать. Одновременно с этим она, не колеблясь, вытащила из сумки несколько нефритовых табличек кровавого цвета и тут же раздавила из них одну за другой перед собой. Появился бурлящий поток кровавого цвета, который тут же в несколько слоёв накрыл собой подлетающую руну. Всё это происходило очень быстро. Кровавый свет опустился на руну и тут же исчез, однако заставил потускнить золотой свет, который из неё исходил. Я продолжала, не останавливаясь отступать, на её лбу обильно выступил пот. Нефритовые таблички кровавого цвета молниями вылетали из её рук. А следом за этим кровавый свет накрывал руну. Наконец, золотой свет руны полностью потух. Выражение лица Яо Сесюи было в высшей степени озабоченным. Она только что выбросила из своей сумки приблизительно десятую часть кровавого нефрита, которого бы ей хватило на сотни лет. Однако в тот момент, когда в её сторону полетела эта золотая руна, Она на самом деле почувствовала, что столкнулась с кем-то из поколения своего отца, а потому выбор у неё был небольшой. «Ван Лень!» — вскричала Яо Сесюю. кровавый нефрит, она бросилась на платформу и направилась прямо к Ван Линю. Ван Лень же ничуть не волновался. Когда Яо Сесюю подобралась ближе, он холодно сверкнул глазами и, хлопнув правой рукой по сумке, вытащил меч бессмертных. Ван Лень взмахнул клинком перед собой. И ровным голосом произнёс. «Сестричка Яо, золотая руна появилась слишком неожиданно, и я не смог совладать с ней. Если ты сейчас желаешь сразиться со мной, то я к твоим услугам». Яо Сесю в воноление взглядом, и в её глазах засветилась решимость убивать. Она подумала про себя. «С тех пор, как этот человек прибыл сюда, у него нет шансов выжить, если он не сможет сломать все печати. Если сейчас начну с ним сражаться, то по посту потрачу время». Яо Сисюи холодно произнесла. «Чтобы больше такого не повторялось!» Она продолжила свой путь вперёд и, миновав Ван Линь, опустилась на другой конец платформы. Опустившись, она вступила на тропу почитаемого дракона. Ван Линь убрал меч бессмертных, а затем не спеша, но и немедленно отправился вслед за ней. Смотря в спину Яо Сисюи, Ван Линь испытал большое беспокойство. «Оказывается, у руны из трёх черт есть такая мощь!» Я у Сиссию и говорила, что это место состоит из 16 уровней, и на каждом уровне есть по одной руне. Получается рун тоже 16. Если же нарисовать руну из 16 черт, то какова же будет ее мощь? Что же такое эти руны? Неужели это искусство бессмертных? Ваналин глубоко вдохнул и взмахнул правой рукой в воздухе, и снова нарисовал руну из трёх черт. К сожалению, сила бессмертных внутри его тела не двигалась, и эта руна исчезла так же быстро, как и появилась без какой-либо прежней силы. Ван Рейн задумался, нахмурив брови. Через несколько дней показалась третья платформа. На этот раз яо Сисю и стремительно бросилась к ней. На платформе, как и прежде, находилась каменная статуя. У этой статуи был не только третий глаз, но и длинный меч в руках. Яо осесю не стала использовать печать, а вместо этого, не колеблясь, применила свои божественные способности и вступила со статуей в бой. Ванолин, стоя за пределами платформы, с любопытством глядел на происходящее на платформе. В основе большинства божественных способностей Яо Сисюи лежала кровь. Вот и сейчас её руки окрасились красным. Вступив в бой с каменной статуей, Яо Сисюи ничуть не обеспокоилась. С её уровнем культивации она закончила дела довольно быстро, однако статуя хоть и разрушилась, однако никакой золотой руны не появилась. Яо Сисюи глубоко задумалась. Она в гневе топнула ногой и взмахнула правой рукой. Теперь обломки статуи вовсе превратились в каменную крошку и развеялись по ветру. Взгляд в Анолине заострился, и у него возник вопрос, который он задал сам себе. «Неужели руна может появиться, только если разрушить ограничения?» Я у Сесюи, не удостаивая в Аналини взглядом, выпрыгнула с платформы и продолжила свой путь вперёд. Время бежало довольно быстро, и вот прошёл целый месяц. Большую часть этого времени в Аналини занимался ничего не деланьём, я у Сесюю не давала ему возможности что-то сделать. Сама она ещё два раза подряд пыталась получить золотую руну, но всё было безрезультатно. И она пришла к выводу, что её метод не годится. Тогда Яо Сесюю принялась вспоминать, каким же образом Ванолине удалось получить золотую руну, и тогда к ней пришло некоторое понимание. Яо Сесюю с большой осторожностью подходила к золотым рунам. Чтобы не позволить Ванолине вновь овладеть ими, Яо Сесюю делала всё от и до сама. Теперь она, однако, не разбивала статуи, а лишь накладывала на них печати с помощью кровавого нефрита. Это был метод, который она использовала в последние три раза, когда приходила сюда. Теперь на тропе почитаемого дракона она уже запечатала 11 статуй. В этот день, подойдя к платформе с 12-й статуей, выражение лица Яо Сесюи посерьёзнело. Посмотрев на Ванолине, она произнесла «Собрат культиватор Ван, 12-я печать очень сильно отличается от предыдущих». «Нам нужно действовать вместе, только так её возможно разрушить. Именно для этого я и привела тебя сюда». В Кивнолл, лежащая впереди платформа и правда разительно отличилась от других, она была лишь вдвое меньше предыдущих платформ, а посередине не было каменной статуи, вместо неё на платформе выселись гигантские каменные врата. Кроме того, вокруг платформы была только одна тропа почитаемого дракона, на которой стояли вонолиньи Яосисюи. На поверхности врат были нарисованы тонкие серые узоры, которые приплетались друг с другом в форме человеческого лица. В Аналине и яо опустились на платформу, и в это время створки врат неожиданно начали медленно открываться. Из-за врат вырвался порыв холодного ветра, тело Яо Сисю тут же стало кроваво-красного цвета. В Анлин же отступил на несколько шагов и вытащил из сумки флаг ограничений, а затем завернулся в него всем телом. Вслед за новым порывом ветра из флага горничания донеслись щёлкающие и трескающие звуки. На флаге начал появляться лёд, нарастающий слой за слоем. Буквально в одно мгновение вокруг Ванлини образовалась толстенная корка льда. Точно такая же ледяная форма образовалась и вокруг Яосисюи. Однако изнутри этот лёд был подсвечен красным светом.